Глава третья. Убогий Хакаль. Подойдя к Доркас, разговорить ее я не смог. Нет, дело было не просто в том, что она сердится на меня, хотя я в то время именно так и подумал. Безмолвие постигло ее будто хворь, не поразив ни губ, ни языка, но напрочь лишив Доркас сил, а может быть и желание вымолвить хоть словечко, точно таким же манерам определенные инфекции — отбивают у человека все влечение к удовольствиям и даже лишают захворавшего способности понимать радость других. Не подними я ее головы, не поверни лицом к себе, Доркас так и смотрела бы в никуда, вниз, пожалуй, не видя даже земли под ногами, либо сидела, прикрыв руками лицо, как в ту минуту, когда я отыскал ее. Полагающему в то время, будто я в силах хоть чем-то утешить ее, вернуть в обычное прежнее расположение духа, мне очень хотелось с нею поговорить. Однако затевать подобного разговора на пристани, под взглядами таращащихся на нас грузчиков, не стоило, а вокруг не было ни единого места, куда я мог бы ее отвезти. Наконец, увидев на небольшой улице, тянувшийся вверх по склону к востоку от реки вывеску трактира, я повернул туда. Желающих подкрепиться в узком общем зале собралось немало. Однако, расставшись с парой аэсов, мне удалось нанять комнату этажом выше. Конурку без какой-либо мебели, кроме кровати, занимавшей почти все свободное место, и со столь низким наклонным потолком, что возле дальней ее стены я мог стоять, лишь нагнувшись. Хозяйка, что с учетом всех обстоятельств вполне естественно, подумала, будто комната нужна нам для тайного свидания. Однако из-за отчаяния на лице Доркас подумала также, что я ее чем-то шантажирую, либо вовсе купил у сводника, и посему одарила ее взглядом, исполненным пылкого сострадания, коего Доркас, по-моему, просто не заметила, а на меня взглянула весьма осуждающе. Затворив и заперев дверь на засов, я выложил Доркас в кровать, а сам сел рядом и принялся исподволь ласково втягивать ее в разговор, Спрашивать, что стряслось, чем я могу помочь ее горю и так далее, и так далее. Когда все это не возымело никакого эффекта, я, заподозрив, что причина этакого нежелания общаться со мной кроется лишь в ее ужасе перед условиями содержания заключенных в Венкуле, заговорил о себе. — Да, нами гнушаются все до единого, — сказал я, — и потому у тебя нет причин относиться ко мне как-то иначе. Странно вовсе не то, что ты меня возненавидела. Странно, как много времени потребовалось тебе, чтобы согласиться с мнением большинства. Однако я ведь люблю тебя, а потому попробую заступиться за нашу гильдию и таким образом за самого себя, в надежде, что после ты не будешь так убиваться по поводу любви к палачу, пусть даже больше меня не любишь. Мы не жестоки. Удовольствие и ремесло наше нам не приносит, Если не считать удовольствие от насовесть, иными словами, быстро и в точном соответствии с требованиями закона выполненной работы. Мы подчиняемся судьям, занимающим должности от того, что люди с этим согласны. Некоторые индивидуумы твердят, что заниматься нашим ремеслом не следует ни нам, ни кому-либо другому. По их словам, совершенная хладнокровно казнь есть преступление много страшнее любого преступления, какое бы ни совершили наши клиенты. Может, статься в этом есть некая справедливость, однако подобная справедливость уничтожит содружество на корню. Восторжествуя она, никто не сможет спокойно жить дальше. А если никому не станет покоя, люди вскоре поднимутся на борьбу самочинно. Вначале против воров и убийц, затем против всякого живущего вопреки общепринятым представлениям о благочинеи, и, наконец, попросту против чужаков да изгоев. Тогда-то они и вернутся к ужасам старины, к сожжениям и побиению камнями. Причем каждый из страха, как бы на завтра его не заподозрили в талике сострадания к несчастному, умирающему сегодня, будет стараться перещеголять соседа. Есть также индивидуумы, утверждающие, будто одни клиенты заслуживают самой суровой коры, а другие нет, и нам надлежит отказаться от исполнения законных обязанностей в отношении этих других. Вне всяких сомнений, вина некоторых тяжелее вины остальных, и вполне может быть, что кое-кто из передаваемых нам не совершил ничего дурного, ни того, в чем обвинен, каких либо преступлений вообще. Однако люди, придерживающиеся такой точки зрения, всего лишь ставить себя выше судей, назначенных автархом. Хотя куда меньше смыслят в юриспруденции и не наделены властью призывать на свой суд свидетелей. Вдобавок, они требуют, чтобы мы, отказавшись от повиновения настоящим судьям, прислушались к ним, но доказать, что более судей достойны нашего повиновения, не могут. Третьи считают, что вместо пыток и казней наших клиентов следует принуждать к труду на пользу содружеству, скрытью каналов, постройке строжевых башен и тому подобному. Однако средства, необходимые на стражу и кандалы, вполне позволяют нанять для тех же работ честных тружеников, которые в ином случае могут остаться без хлеба. Разве законопослушные рабочие должны голодать ради того, чтобы убийца остался жить, а вор не испытал боли? Мало этого, не чтящие закона, и, не надеющиеся на награду, убийцы и воры станут трудиться только под плетью. А что есть эта плеть, если не та же пытка, только названная по-другому? Четвертые говорят, что всех, признанных судом виновными, надлежит содержать под стражей, с удобствами, без страданий многие годы, зачастую до самой смерти. Однако живущие с удобствами и без страданий обыкновенно живут подолгу, а ведь каждый орехальк пошедшие на их содержание, можно потратить с куда большей пользой. В делах военных я смыслю мало, но тем не менее представляю, в какие суммы обходится покупка оружия и выплата жалования солдатам. Бои сейчас ведутся в горах, на севере, так что мы бьем врага словно бы из-за сотни каменных стен. Но что, если война достигнет пампы? Сумеет ли армия сдержать оциан, когда вокруг так много пространства для маневра? И чем прокормить нес если посущиеся там стада попадут во вражеские руки? Ну, а если виновных не держать под замком со всеми удобствами и не пытать, что тогда остается? Казнить смертью? Причем всех одинаково? Но тогда нищая воровка будет считаться не менее страшной преступницей, чем мать, отравившая собственные дитя, вроде Морвенны из Сальтуса. Хотелось бы тебе этого? В мирное время многих преступников можно отправить в изгнание, однако изгнать их сейчас означает подарить асцианам целый отряд шпионов, а враг не применит обучить их снабдить необходимыми средствами и снова заслать к нам. Вскоре вокруг нельзя будет доверять никому, пусть и говорит он по-нашему. Хотелось бы тебе этого. Дорка слежала поверх одеял так тихо и неподвижно, что мне подумалось, будто она задремала. Однако глаза ее, огромные, безупречные синевы, были открыты. И когда я, склонившись над ней, взглянул ей в лицо, зрачки их дрогнули. Однако устремленный на меня взгляд... Пожалуй, так смотрят на круги ряби, разбегающиеся по глади пруда. — Ну ладно, допустим, мы — сущие демоны, если тебе так больше нравится, — сказал я. — Но без нас в жизни не обойтись. Без помощи демонов не обходятся даже силы небесные. До глаза Доркас навернулись слезы. Хотя от чего она плачет? От того, что сделала мне больно, или потому, что я все еще рядом, я не понимал. В надежде напомнить ей о прежних чувствах ко мне, я завел речь о тех временах, когда мы шли в тракс, о том, как встретились на Прогаринке после бегства из пределов обители Абсолюта, как разговаривали друг с другом в ее великолепных садах перед началом пьесы доктора Талоса, пройдя через «Цветники», с целебными травами и присев на древнюю каменную скамью возле полуразрушенного фонтана, обо всем сказанном ею и обо всем, что сказал ей сам. Казалось, Доркас сделалась чуточку легче на сердце, но стоило мне вспомнить о фонтане, воды коего, вытекая из треснувшей чаши, струились дальше крохотным ручейком, отведенным кем-то из садовников к деревьям, чтоб те не нуждались в поливе, И, наконец, без остатка впитывавшимися в почву, на лице ее гнездился мрак, сродни тем странным тварям наподобие клочьев тьмы, преследовавшим нас с соной в холмах, поросших кедрами. Вскоре она отвела от меня взгляд, а после и в самом деле уснула. Как можно тише, поднявшись с кровати, я отпер дверь, одолел кособокую скрипучую лестницу и оказался внизу. Хозяйка заведения по-прежнему хлопотала в общем зале, однако гости, сидевшие там, разошлись. Я объяснил, что девушки приведенной мной, не здоровится, оплатил аренду комнаты на несколько дней вперед, пообещал, вернувшись, возместить все иные расходы, а еще попросил приглядывать задорка с время от времени и кормить ее, если проголодается. «О, постоярица в этой комнате для нас! Сущее благословение!» — отвечала хозяйка. — Но если милой твоей не здоровится, неужто для нее место получше утиного гнезда не сыскать? Может, тебе домой ее отвезти? Боюсь, от жизни в моем доме ей и не здоровится. Не хотелось бы рисковать. Вдруг с возвращением туда ей станет хуже. — Бедняжка! — хозяйка трактира сокрушенно покачала головой. — И такая милая, хотя с виду совсем ребенок. Сколько ей лет? Я ответил. что не знаю. — Ладно, я к ней загляну и бульону снесу, как только ей полегчает, — посулила хозяйка. Судя по взгляду, брошенному на меня, она полагала, что полегчает Доркас сразу же после того, как я уберусь подальше. — Но знай, держать ее тут ради тебя в неволе никто не станет. Захочет уйти, слова ей поперек не скажу. Покинув крохотный тесный трактир, «Я решил возвращаться в Винкулу кратчайшим путем, но совершил ошибку, рассудив, что узкая улочка, на которой расположилось утиное гнездо, ведет почти прямо на юг, а значит пройти ее дальше и переправиться через Ацис чуть ниже по течению выйдет быстрее, чем возвращаться назад к пристани у подножия боковой стены замка Акиэс, где мы встретились с Доркас». «Увы, улочка меня подвела». К чему я, знаю Тракс несколько лучше, был бы готов заранее. Дело в том, что все эти кривые улочки, змеящиеся по склонам, конечно, могут пересекаться одна с другой, но в общем и целом ведут снизу вверх. А посему, чтобы добраться от одного прилепившегося к скале домика до другого, если только они не выстроены совсем рядом, либо один над другим, необходимо спуститься на главную улицу, проложенную вдоль реки, а уж с нее в нужном месте снова свернуть наверх. Таким образом, вскоре я поднялся по восточному склону примерно на ту же высоту, на какой только напротив, на западном склоне, находилась Венкула, оказавшись гораздо дальше от нее, чем в тот момент, когда вышел за порог трактира. Сказать правду, открытие это было не столь уж и неприятным. В Венкуле меня ожидали дела службы, а заниматься ими как раз не хотелось. Мысли моей целиком занимала Доркас. Решив избыть огорчение, задав работы ногам, я двинулся по расшалившейся улочке дальше. Пройду, если понадобится, хоть до самого гребня. Взгляну на Винкулу и замок Океэс с его высоты, а там, возле укреплений, предъявлю часовым служебный жетон, пройду вдоль стен до Декапула и переправлюсь за реку в нижней части города. Однако полстражи спустя, изрядно уставший, я обнаружил, что дальше пути нет. Улочка упиралась в отвесный обрыв, Три, а то и четыре чая высотой, а заканчивалось, может, статься еще раньше, так как последние несколько дюжин шагов я прошел по тропинке, ведущей всего лишь к убогому хоккалю из глины до сучьев, перед которым и вынужден был остановиться. Убедившись, что хоккали не обогнуть, а подъема дальше наверх нигде поблизости нет, я уж хотел было плюнуть да повернуть обратно. Но тут выскользнувший из хижины ребенок Уверенно, однако, не без опаски, глядя на меня одним только правым глазом, подошел ближе и в недвусмысленной, понятный всякому и всякому попрошайке известной манере протянул ко мне крохотную, невероятно грязную ладошку. Возможно, в лучшем расположении духа я бы расхохотался при виде несчастной крохи, столь робкой и столь приставучей, но тогда просто бросил в перепачканную ладонь пару айсов. Вдохновленный успехом, ребенок отважился заговорить. — Моя сестра больна, очень больна, сьер. Судя по тембру голоса, то был мальчишка. Как только он повернул ко мне голову, я смог разглядеть, что его левый глаз вспух и заплыл, пораженный какой-то заразой, а из-под сомкнутых век, засыхая на щеке, сочатся слезы пополам с гноем. — Очень, очень больна, сьер. — Да уж, вижу, — ответил я. «О, нет, Сьерр, отсюда не разглядеть. Но если хочешь, можешь сквозь дверь заглянуть. Ее ты не потревожишь?» Этот мальчишку окликнул человек в потертом кожаном фартуке каменщика, грузно шагавший по тропке вверх к нам. «Что там, и Иодер? Чего ему нужно?» Мальчишку вопрос, как и следовало ожидать, перепугал до утраты дара речи. «Я спрашивал, как проще всего попасть в нижнюю часть города?» — сказал я. Каменщик не ответил ни слова, однако, остановившись примерно в четырех маховых шагах от меня, скрестил на груди руки, с вида не уступавшие твердостью тем самым камням, из которых складывались стены. Казалось, он не на шутку рассержен и не доверяет мне, но от чего неизвестно. Возможно, мой выговор выдавал пришлого с юга, а может, причиной послужила одежда, отнюдь не роскошная и непричудливая, однако явно свидетельствовавшаяся, о принадлежности к иному, высшему слою общества. «Уж не посягаю ли я на частную собственность?» — спросил я. «Этот участок твой?» Ответа вновь не последовало. Как бы он ни относился, ко мне ясно было одно. На его взгляд никакое общение между нами невозможно. Обращаясь к нему, я словно бы обращался к скотине, причем вовсе не из разумных. Скорее так погонщик кричит на валов. Что до него самого, ему моя речь также казалась разговором зверя с человеком, чем-то вроде рыка-двоя. Да ни раз и ни два замечал я, что в книгах подобных тупиковых положений не возникает никогда. Авторам их не втерпешь подтолкнуть повествование дальше, сколь деревянным оно не будь, Сколь не скрипи колесами, будто телега рыночного торговца, направляющаяся всего-навсего в запыленные деревушки, где сельская местность утрачивает весь шарм, а городских удовольствий не найти днем с огнем. И посему, это этакому непониманию, этаким решительным отказам от переговоров, в них места нет. Наемному убийце, приставившему кинжал к горлу жертвы, непременно нужно обсудить с нею, сложившуюся ситуацию от начала до конца в любом угодном жертве либо автору объеме. Пара влюбленных в жарких объятиях также готова откладывать удар кинжалом до лучших времен как минимум в той же мере, если не в большей. Увы, в жизни все обстоит иначе. Я таращился на каменщика, каменщик на меня. Я готов был убить его, однако сомневался в успехе. Во-первых, на вид он казался человеком необычайно сильным, а во-вторых, при нем вполне могло оказаться оружие, а в убогих хижинах по соседству его дружки. Между тем, он словно бы готовился сплюнуть на земь, мне под ноги, и в таком случае я наверняка заколол бы его, накинув ему на голову свой джелаб. Но нет, плевать каменщик не спешил, и спустя еще пару минут нашей игры в гляделки мальчишка, Очевидно, понятие, не имевшее, что происходит, вновь подал голос. — Загляни в дверь, сьер, сестру ты не потревожишь. Охваченный страстным желанием доказать, что не солгал, хотя и его собственный вид оправдывал попрошайничество в полной мере, он даже осмелился слегка потянуть меня за рукав. — Я тебе верю, — сказал я, но тот же понял, что тем самым Наношу ему нешуточное оскорбление, показывая, будто не веря его словам даже настолько, чтобы проверять их. Наклонившись к двери, я устремил взгляд внутрь. Но, глядя с залитой солнцем тропки в полумрак Хакаля, поначалу не разглядел почти ничего. Солнце светило мне прямо в спину. Почувствовав затылком натиск его лучей, я осознал, что сейчас каменщик может совершенно безнаказанно напасть на меня сзади. Комнатка при всей ее тесноте оказалась вовсе не захламленной. На куче соломы, удальней от двери стены, лежала девочка. Болезнь ее достигла той стадии, когда к больному уже не испытываешь никакой жалости, когда он внушает один только ужас. Лицо девочки казалось черепом, туго обтянутым кожей, тонкой, полупрозрачной, словно кожа на барабане. Губы не прикрывали зубов даже во сне. От выкошенных жаром лихорадки волос остались лишь жидкие пряди. Упершись ладонями в стены из обмазанной глиной лозы возле дверных косяков, я выпрямил спину. — Вот видишь, сьер, — сказал мальчишка, — моя сестра очень больна. С этими словами он вновь протянул ко мне сложенную горстью ладонь. Да, я это видел и снова вижу сейчас, однако увиденное отпечаталось в памяти отнюдь не сразу. Мысли мои целиком занимал коготь, словно давящий на грудь. Не столько, как нечто тяжелое, сколько вроде костяшек невидимого кулака. В эту минуту мне вспомнился и ныне казавшейся частицей невообразимо далекого прошлого улан, выглядевший мертвым, пока я не коснулся когтем его губ. И обезьяна-человек с отрубленной кистью руки, и ожоги ионы, Поблекшие стоило мне провести вдоль них камнем. Однако после того, как коготь не спас и оленту, я больше ни разу не прибегал и даже не думал прибегать к его целительной силе, и так давно хранил его тайну, что опасался пробовать снова. Возможно, я и коснулся бы им, умирающей девочки, если б на меня не глазил ее братец, да и его вспухшего глаза тоже коснулся бы, бы не неприветливый каменщик. В сложившихся же обстоятельствах я всего лишь с трудом одолевая его силу, давящую на грудину так, что не продохнуть, не разбирая дороги, двинулся вниз. За спиной звучно шлепнулся об истертый, растрескавшийся камень тропинки плевок, сорвавшийся с губ каменщика. Но я даже не понял, что это был за звук, пока не добрался почти до самой венкулы и более-менее не пришел в себя.